Если с одной стороны причину постигшей суровой судьбы легко объяснить хорошо известным характером императора, то с другой стороны, гневным вспышкам Павла против фильдмаршала много способствовала и сама неподатливость последнего. Открытое осуждение им тех нововведений, которые начались в эти дни в русской армии, наконец его остроты и сарказма, направленные на советников императора. Словом, всё это вместе взятое К тому же раздутые, приукрашенные, преувеличенные врагами Суворова. Но в то же время сам и характер государя, быстро переходящего от гнева к милости и обратно, и обыкновенно легко забывающего неприятности прошлого, затем громадная популярность Суворова и в армии, и в народе, а отсюда и большие неудобства, связанные с его опалой. создали новый переворот в отношениях Павла к престарелому фельдмаршалу. 12 февраля 1798 года через племянника Суворова князя Андрея Горчакова фельдмаршалу от имени императора было передано, что он может ехать сюда, то есть в столицу. где, как надеялся, не будет повода подавать своим поведением к наималейшему недоразумению. Попытка примирения вышла, однако, неудачную. На этот раз виновником новой размолвки был уже сам Суворов. Он словно задался целью все время сердить и без того вспыльчиво и мнительного Павла. Уже с первого развода, на котором император, видимо, хотел сделать фельдмаршалу что-нибудь приятное, Суворов уехал, не дождавшись конца. "Не могу, брюхо болит", объяснил он свой поступок племяннику. Затем начались новые выходки. Суворов не упускал случая осмеять и новые правила службы, и новое обмундирование, и новые снаряжения. Садясь в карету, делал вид, что не может пролезть. Благодаря новой шпаге Прикрепленной сзади и притом наискось На разводе не может справиться С введенной в войсках плоской шляпой Которую в конце концов Ронял к ногам самого государя Он бегал и суетился На церемониальном марше Между проходившими взводами Что-то шептал себе под нос И ежеминутно крестился Когда же государь спросил однажды Что он делает То Суаров отвечал что читает молитву: "Да будет воля твоя". Наконец пребывание его в Петербурге стало окончательно бессмысленным, а виду ежеминутной возможности гневной вспышки со стороны императора. До сих пор старавшегося себя сдерживать, даже нежелательное, выбрав время, Суворов спросил разрешения вернуться в деревню и в тот же день выехал из Петербурга. Возвратясь в Кончанск, освобожденный на этот раз от всякого надзора, Суворов принялся за свои обычные занятия. Стал изредка посещать соседей и принимать их у себя. Много читал, возобновил по-прежнему переписку с различными лицами, занялся делами своего коблинского имения. Но все эти занятия, как совершенно для него второстепенные, не могли успокоить его взволнованной души. мечтавший вернуться к привычной деятельности вождя и воспитателя войск. «Бездействие гнетет и томит», – писал Суворов. «Душа все равно что пламя, которое надо поддерживать и которое угасает, если не разгорается все сильнее». Тяжелое моральное состояние требовало исхода. Он и был подсказан тем религиозным чувствам, которым постоянно отличался сурох. Ваше императорское величество, пишет он в декабре 1798 года: "Государю, всеподданнейший, прошу позволить мне отбыть в Нилову Новгородскую пустынь, где я намерен окончить мои краткие дни в служении Богу. Спаситель наш один безгрешен". Неумышленности мои прости, милостивый государь. Ответа не последовало. Развязка однако приближалась. Успехи французской революции Политические перевороты, вызванные ею в соседних государствах в Нидерландах, Швейцарии, Италии, неудачи первых коалиций, направленных против Франции, громкие победы Вонапарта над австрийцами в войне 1796-1797 годов все это указывало на серьезную опасность, грозившую интересам главнейших европейских держав. Англия и Австрия, Не замедлили составить против Франции новую коалицию. И кроме Турции и Неаполя, успели привлечь к своему делу и императора Павла, считая, что многочисленные войны Екатерининского времени утомили Россию. Павел I, вступая на престол, мечтал дать ей принужденное и желаемое отдохновение. Но он ни на одну минуту не отказывался от идеи противиться всевозможными мерами нистовой французской республики, угрожавшей всю Европу совершенным истреблением закона, прав и имущества и благонравия. После этой оговорки немудрено, если европейским государствам и удалось втянуть Павла в войну против Богамирского правления. Строгий приверженец монархического начала, он видел опасность, грозившую последнему, и не отказался ускремлять французов от общей безопасности. Сюда присоединились и личные поводы к неудовольствию против Франции. Во-первых, поддерживавший в поляках мечты о восстановлении Польши, во-вторых, захвативший остров Мальту, наследие того рыцарского ордена святого Иоанна Иерусалимского, великим магистром которого состоял русский император. В начале 1799 года по соглашению с союзниками 320 тысяч австро-русской армии должны были двинуться к границам Франции. Часть этих сил должна была действовать в Италии. Возникает вопрос о назначении главнокомандующего. Говорят, что Англия, душа созидаемой коалиции, снабжавшая её своими деньгами, первая указала на Суворова, как на самого подходящего вождя. Говорят, что она даже настояла на его назначении, что по её же требованию был устранён и первоначально намечены на этот пост Эргерцэг и Осиф. Император Франц обратился с письмом к императору Павлу, прося о назначении знаменитовым мужеством и подвигами Суворова. Победитель при Фахшанах и Рымнике в делах, где австрийские войска Дрались бок о бок с русскими. Суворов был хорошо известен в Австрии. Павел согласился и отправил фельдмаршалу рескрипт, который заканчивался следующими словами: "Долгом почитаю не от своего только лица, но от лица многих предложить вам взять дело и команду на себя". и прибыть сюда для отъезда в Вену. Таким образом, в незначительном урочище Канчанском, среди болот и лесов, два государя огромных империй отыскали в 1799 году великого полководца в забытом маленьком старичке. Thank you.